Глава 70. Ларсон бежал без оглядки, увлекая из обезумевшим обезумевшего от страха браста. Тот держался за конец веревки, спотыкался о камни, наскакивал то на одну стену, то на другую, каким-то образом поспевал за ведущим, хотя ничего не видел в темноте. Через пару минут душераздирающие крики Коуда стихли, но продолжали звенеть в ушах Ларсона. Он никак не мог забыть оторванную руку коула и зловеще сказал чудовище Это было именно чудовище, поскольку никаких признаков человеческого существа они в нем не обнаружили. Ларсон все еще не верил своим глазам, хотя хорошо видел этого сгорбленного монстра со звериным оскалом. Ларсон бежал, сломя голову, не задумываясь над направлением движения. Сейчас он был абсолютно все равно. Бегут ли они по правильной дороге или углубляются в внедр пещеры? Главное, как можно скорее и как можно дальше убежать от твоего монстра. Вскоре они подбежали к большому пруду, и Ларсон без колебаний вошел в воду, увлекая собой напарника. Вода была холодной и достигала их подбородков, но они не обращали на это внимания. Выбравшись на предположный берег, Ларсон заметил, что потолок пещеры в этом месте гораздо ниже. Не останавливаясь ни на минуту, он пошёл вперёд, сбивая прикладом винтовки наиболее крупные сталактиты. Следовавший за ним брас, то и дело натыкался на них и громко ругался, напрямую меня отставал от Ларсена. И инстинкт самосохранения был сильнее временных неудобств. Через несколько минут потолок тоннели вновь пошёл вверх, и они оказались в небольшой пещере, отдалённо напоминающей комнату, заваленную строительным мусором. В их стенах были многочисленные щели и лозы, предлагавшие им самые разнообразные направления. Ларсен остановился в растерянности и впервые посмотрел на запахавшего собраста. Ларсен, — пробормотал тот, наткнувшись напарника, «Тише — тише. Ларсен прислушался. Все тихо, никаких звуков. Значит, монстр отстал от них? Неужели действительно удалось удрать? Ларсен посмотрел на часы. — Почти полночь. Бог знает, сколько времени они бежали по этому узкому туннелю от одной пещеры к другой. — Браст, — прошептал он, — слушай меня внимательно. Нам придется спрятаться здесь и сидеть тихо, пока нас не обнаружат спасатели. Сами мы ни за что на свете не найдем выход из этой западни. Если будем бродить по пещере, то обязательно нарвемся на чудовище. Браст кивнул, вытирая кровавое лицо. В его глазах застыл панический страх, лицо было забрызнуто грязью, а из глубокой раны на подворотке сочилась кровь. Ларсен огляделся, осмотрел все лазейки и остановил выбор на самой большой расселении, которая виднелась высоко над полом, почти у самого потолка. На первый взгляд казалось, что она вполне просторная, там могут поместиться два взрослых человека. — Послушай, брат, — сказал Ларсен. Я хочу кое-что проверить, но мне нужна твоя помощь. Подсади. — Не оставляй меня, не ори на всю пещеру. Я вернулась через минуту. Браст подставил ему руки, и Ларсон исчез в черной дыре под потолком. Наглядевшись, он немного успокоился и бросил конец веревки товарища по несчастью. Тот ухватился за нее и стал карабкаться вверх по мокрой скользкой стене. Когда он поднялся, Ларсон вел ему оставаться на месте, а сам прошел немного вперед. Пол в этом проходе был неровным и устланным мелкими камнями. Зато сам проход был шире и позволял им присесть. «Давай посмотрим, куда он ведет», — шепотом предложил Ларсон и направился вперед, не дожидаясь ответа. Через некоторое время тоннель резко оборвался, открыв перед ними глубокую пропасть. «Стой здесь». Ларсон подполз к краю тоннеля и посмотрел вниз. Абсолютная темнота. Он нащупал рукой камешек, бросил вниз и стал считать. После тридцати он оставил это глупое занятие. Ларсон посмотрел вверх и увидел в потолке черную дыру, напоминающую дымоход в старых домах. Оттуда на них падали капли воды. Значит, и с этой стороны им не грозит нападение монстра. Он может появиться здесь только с стороны пещеры, что позволит им дать ему эффективный отпор с помощью оружия. «Стой здесь!» Сказал Ларсен напарнику, не двигайся, потому что там глубокая яма. Яма! эхом повторил тот. Глубокая. Бездонная. Истотом нельзя спуститься вниз. Стой здесь и не двигайся. Я скоро вернусь. Ларсен подошел к началу рассеян. Лег на живот у самого края и стали лихорадочно поднимать наверх небольшие камни. Минут через пять у него уже было вполне достаточно камней, чтобы заложить вход в расщелину. Теперь... Если монстр окажется в этой пещере, он увидит только нагровождение камней. Отличное место для передышки. В этом укрытии они могут спокойно дождаться спасателей. Вернувшись к брасту, Ларсон устало опустился рядом с ним. А теперь слушай меня внимательно. Сиди тихо, никаких звуков, никаких резких движений, иначе мы обнаружим свое присутствие. — Вот здесь мы и будем ждать спасателей, которые рано или поздно появится этой пещере и уничтожат монстра. Браст кивнул. — А ты уверен, что мы здесь в полной безопасности? — Да, но только в том случае ты заткнешься и замолчишь. Какое-то время они сидели тихо, ощущая гнетущее давление окружающих стен. Ларсон прислонился спиной к мокрой стене и прислушивался к своему хриплому дыханию. Брас нервно ёрзал по полу и натужно сопел, раздражая шерифа. Ларсену казалось, что даже эти слабые звуки могут выдать их с головой, и вдруг он услышал знакомый шорох. Быстро одев шлем с прибором ночного видения, он повернулся к братству и зашипел. Нет, брат, не надо. Но было уже поздно. Спичка в руке браста затрещала, и на мгновение осветила их укрытие. Ларсон сильно ударил вопруке, после чего спичка упала и зашипела в воде. — Какого черта? — Ах ты, сукин сын! — злобно процедил сквозь зубы Ларсон. — Что ж ты делаешь? — Я нашел в кармане спички и решил посветить. Чуть не плачь, — пояснил тот. — Ты же сам сказал, что мы здесь в полной безопасности. Я больше не могу выносить этой темноты. Так с ума сойти можно. Ларсон снова услышал шорох, но уже не противился этому. Без рубашки он страшно продрог и сам сходил с ума после всего случившегося. Кроме того, Ларсон так хорошо заложил вход в рассеянную, что свет от спички вряд ли будет виден из пещеры. Он снял с головы шлем и впервые за все это время посмотрел на вещи при нормальном освещении. Ларсон даже ощутил слабое тепло от спички, что само по себе согревало душу и вселяло надежду на благоприятный исход всей этой ужасной операции. Они находились в пещере, напоминающей крохотную комнатушку. В пяти-шести футах от них была бездонная пропасть, а с другой стороны заваленный камнями вход. Да, они здесь в полной безопасности. Может быть, я найду что-нибудь для маленького костра, предложил тихо Браст, подушевленный молчанием шерифа. Нам не помешало бы хоть немного согреться? Ларсон промолчал и стал наблюдать, как Браст шарит по карманам. По крайней мере, это отвлечет его от истерики и заставит молчать. Когда Браст зажег третью спичку, Ларсен услышал с стороны входа шум, обминающий падение камня. Вслед за этим на пол пещеры посыпались другие камни. «Замри, — Замри, Браст! — прошептал Ларсен. Но тот уже поднялся и, держа спичку в руке, смотрел на что-то за спиной шерифа. Его лицо было искажено страхом, а глаза почти выкатились из орбиты. Какое-то время Брас стоял неподвижно, потом метнулся в сторону и мгновенно исчез в чёрной пропасти. «Нет!» — закричал Ларсон, но было уже поздно. Брас тупал в яму, только слабо горящая спичка шмерцала в непроглядной темноте. Следующие несколько минут показались Ларсону вечностью. Он сидел, неподвижно уставившись в черную дыру, и слышал только свое хриплое дыхание. Потом он пришел в себя, надел шлем и повернул голову, чтобы встретиться глазами с дурманящим сознанием кошмаром.